Майор Рунич слушивался в эти речи с большим интересом и вниманием, намереваясь с точностью пересказать их полковнику Древицу и изложить в письме своему бывшему патрону, с которым брали крепость Бендеры, графу Петру Иванчу Панину. Так вот, каково народные настроения весьма близких первопрестольной столице мест. Господа дворяне, — обратился Рунич к собравшимся, — не падайте духом, завтра сюда ожидается корпус полковника Древица, а в скорости проследует через ваши места сам граф Панин с воинством для уловления и истребления злодейских шаек. Не далеко то время, когда в державе нашей снова наступит мир и благоволение. Растроганные помещики взволнованно закричали ура, священник взывал: "Уповайте на Господа". Многие выхватывали платки, проливали слёзы. Тучная старуха, охнув и закатив глаза, бессочувству упала в кресло. Началось немалое возле неё сумятиться. Но вот через открытое окно послышался конский топот и крик со двора «Дома ли воевода?». Следом за сим в зал ворвался с воли живой бодрый человек, весь пропыленный, в охотничьей венгерке со шнурами, голова кудрявая, лицо бритое, в руке нагайка. Громко стуча каблуками и не обращая внимания на присутствующих, он браво подошел... К рослому воеводе щелкнул каблуком в каблук и задышливым голосом начал. — Гонец от керенского воеводы господина Перского, сержант в отставке Пухлов. В зале наступила любопытствующая тишина. Оставив страх у маяца в кресле, все на цыпочках приблизились к воеводе и гонцу. Гонец сказал... Рапортую вашему высокоблагородию. Недалее, как прошедши ночью, у града Керенска дело закрутилось с мятежными толпами мужиков. Между коих примечено и малое число яицких казаков. Мужиков надо считать близко к десятку тысяч. Они держали город в страхе двое суток. «Ох и натряслись все миряне, ваше высокоблагородие!» Гонец поперхнулся, кашлянул в шапку, облизнул пересохшие губы. Хозяйка распорядилась подать ему кружку квасу. Тот одним духом выпил, отер мокрое лицо грязной ладонью, заткнул за пояс на гайку, стал продолжать. Воевода Перский, видя свою и города неизбежную гибель, вымыслил закрутить дело. Он уговорил пленных турок, чтобы они согласились вооружиться. А их было под его присмотром 30 человек. Он снабдил басурманов саблями, пиками, пистолетами и дал им по коню. Дал им по коню и сказал: "Коль скоро вы мне окажете помощь, будете отпущены из плена к себе на родину". Турки обрадовались якши якши закричали да ещё воеводы кое-как нарядил в турецкое одеяние человек с сотню отчаянных чернобородых до да черноусых мирян они побличу по тоже сделались вроде как турки и также посадил на лошадей а сверх того собрал воеводы человек до 200 дворни пешие с двумя пушками до да перед рассветом Помолясь Богу с усердием, сам с своегодским товарищем повёл своих ратников в атаку на бунтовщиков. А весь их табор спал, почевал ничего такого и не предвиде. И вот дело закрутилось. Как грянули пушки, да как заорали турки: "Алла, Алла!", а за ними и наши квал подняли: "Алла, Алла, шурум-бурум!" Да напахом на табор. Спящие вскочили, Страх на них напал, И ужас, братцы, турки, Турки, и блажью Завопили они, Да забыв и про лошадей своих, Кинулись бежать В потемках пешие кто куда. Все побросали, И лошадей, и телеги, и поклажу. И на много верст Конники рубили их саблями, На пики сажали, Забирали в полон, Одначе не довелось дознаться ваше сокородие, кто из бунтовщиков закручивал дело, а также же ни единого казака, посланного Пугачёвым, в полон не попало. Ну, господа, поздравляю, воскликнул воевода, улыбаясь во всё широкое лицо и простодушно обняв сержанта Пухлова, поцеловал его трижды. Все сразу взбодрились, расцвели как после дождя засохшие травы пожимали друг другу руки обнимались тучная старуха сама собой пришла в чувство и молча плакала протопоп обратясь к иконе воскликнул господу помолимся глава 4 барин Одышкин в Пензе Горят барские гнёзда. Не падите духом, государь. Дурные вести. Народ с вами, государь. В Пензенском уезде, куда надвигалась полоса восстаний, существовал барин Павел Павлович Одышкин. Он был человек недалёкий, а иным часом придуркаватый. Ему этим летом минуло 52 года. Вёл он жизнь замкнутую, неподвижную, ленивую. За последние 10 лет он так обленился, что и на улицу не выходил. Сидел под окном с утра до ночи, пил чай или кофе, наблюдал из окна жизнь во дворе. И всё хождение его было от окна в клозет, из клозета к окну, к столу, опять в клозет, опять к окну. Да и на кровать. Хозяйство вела барыня, высокая и чёрная и властная. Но она предусмотрительно сбежала с двумя детьми в Пензу, спасая жизнь свою от погубления злодейскими толпами. Не взирая на её уговоры, Павел Павлович за ней не последовал. Ему лень было двигаться, да он надеялся, что Бог пронесёт грозу мимо его владений. А в случае чего он придумал хитроумную штучку. Ежели Пугачёв нагрянет, Павел Палуч в живи останется. Впрочем, жена и не особенно-то настаивала на его отъезде. Какой он хозяин, какой в нём прок. Ежели она овдовеет, кто ей запретит выйти замуж за конюха, кудряша Сафрона? Сидит Павел Палуч под окном, Чай кушает, смотрит через окно, думает.